Анатолий Макаев. Испытание веры. Последние лучи, содействовавшиеся за многоэтажкой солнца, ласкали лицо крека, пересечённое справа налево свежей раной. Смертельно уставший сталкер лежал на полу старого лиаза, ожидая прихода темноты. В Припяти довольно опасно и днём, но ночь вне укрытия в мёртвом городе напрочь лишает человека шансов выжить. В тёмное время суток все ужасы зоны отчуждения выползают из своих укрытий, не давая людям и носа высунуть из своего лагеря. Сталкер попытался подняться, схватившись за спинку сиденья, и его пересечённое шрамом лицо исказило гримаса боли. Чудовищным усилием воли ему удалось удержать себя от падения, но сломанная левая нога сильно мешала сесть на испорченное временем сиденье. Из-за всех сил он оттолкнулся целой, но изрядно ушибленной ногой и вытолкнул свое тело на прогнившее кресло. Ух, как нога-то болит, думал Крек, стараясь расположить на покоренных сиденьях сломанную конечность. Дело шло туго, так как сталкер сильно устал за день. За самый обычный ближний рейд зона высыпала на него все неприятности, какие только могла. Еще с утра, когда Крек вышел из лагеря сталкеров на месте старой прачечной, У него было какое-то неясное предчувствие. Беда должна случиться, предупреждало подсознание. Останься в лагере, умолял разум. А вой пронесёт, сказал сам себе тогда сталкер и пошёл. А ведь сразу было понятно, не доведёт этот рейд до добра. Вначале стайка собак, пустяк. Для бывалого сталкера расстрелять из хорошего ствола 3-4 бешенных пса, несущихся в лоб, не дюжине проблема. Не то чтобы совсем расплюнуть, определённый страх остаётся, но когда ты узнаёшь об опасности раньше того, кто составляет её для тебя, можно считать, что дело наполовину уже сделано. Потом Снорк, бешеный мутант чуть не разнёс в клочья череп Крека, когда зазевавшийся сталкер пропустил опасность, притаившуюся за большим булыжником. Тогда он понял, что рейд без жертв не завершить. Но упрямство взяло верх. Когда цель была уже совсем рядом, буквально под ногами Появилась главная проблема, которая и причинила сталкеру такой большой ущерб. Ничего не подозревающий крек, уже 3 часа рыщущий по подвалам старого универмага, завернул за угол и столкнулся лицом к лицу с бьюрером. Мерзкий мутант не растерялся в отличие от человека. Мощная волна кинетической энергии откинула сталкера на 3 м, вырвав винтовку из рук. И он приземлился аккуратно в ящики, при этом неестественно вывернув ногу. Так дальше, выхватывая беретту, он не успел ничего почувствовать, но когда Бюрер с десятком пуль в мощном лбу наконец-таки упал, тело пронзила острая боль. С того момента спокойному дню пришёл конец. Дистанция, которую человек преодолел за полчаса, превратилась в марафонскую. Половину пути он не мог отталкиваться даже целой правой ногой, потому пульс перебирает только руками. Через некоторое время дорогая винтовка, рюкзак, мечта об бесценном артефакте и спокойной жизни остались позади, а перед крыком были лишь два старых автобуса с облупившейся красной краской. Дазиметр не показывал особого отклонения от нормы, поэтому для передышки сталкер решил заглянуть в один из них. Когда Эверест лестницы покорился, силы окончательно покинули поколеченного мужчину на пыльном полу. Теперь ему предстояло провести целую ночь выживающим мёртвым в городе. Крэк извлёк единственный бинт из разгрузочного кармана своего пригрязнённого бронежилета. Остальные медикаменты, а также патроны и лечебные артефакты остались где-то далеко позади. Скрепя зубами, он дотянулся до сломанной ноги, чтобы осмотреть её. Оправдались самые худшие опасения Крэка. Была полностью раздроблена коленная чашечка. и порвано сухожилие, от чего конечность вывернулась таким неестественным образом. Закусив зубами повязку, скрывающую нижнюю половину лица, сталкер принялся за работу. Крек очнулся через несколько часов. Именно очнулся, а не проснулся. Мужчина попробовал вспомнить события произошедшие недавно, но сломанная нога напомнила о себе раньше. Человек издал сдавленный крик, стиснув зубы. Он отлично понимал, что совсем рядом могут быть мутанты, поэтому надо быть осторожным, но дикое, рвущее, дёргающее ощущение было сильнее разума. Когда боль в ноге стала несколько привычной, сталкер принялся размышлять, что же ему делать дальше. Ясно, что никуда отсюда мне ночью не уйти. Не отползти, если быть точным. И парни до меня не доберутся, не рискнут. Чёрт, что же делать? ПДА в рюкзаке остался, а тот в универмаге. Если в воздух стрелять начну, только мутантов на поздний ужин позову. Значит, придется здесь ночевать. А раз так, то надо бы проверить остатки боезапаса. Мужчина потянулся к правой ноге, но тут же сообразил, что просто так пистолет ему не достать. Крэк аккуратно поднял забинтованную левую ногу и отодвинул от правой, чтобы та не защемляла пистолет. Когда сломанная конечность была транспортирована, человек потянулся за своим оружием. Внезапно крик огласил старый автобус. Закричал сам сталкер, потому что левая нога его сорвалась с узкого сидения и упала на пол. Конечность пронзила дикая боль, а на повязке начали проступать тёмные пятна. Чёрт, а да что же за день сегодня такой, ругался он, забыв об осторожности. Дьявол подери того, кто придумал этих жирных тварей. Крек не стал уже трогать ногу, пусть лежит как есть. И так много боли он вытерпел за сегодня. Точно, пистолет, вспомнил сталкер и достал-таки своё оружие. Беретта приятно легла в ладонь, и он снова почувствовал себя человеком, а не измученным коллегой. Крек механично вытащил обойму, отщёлкнул два патрона из оставшихся девяти и вставил её на место. У всех есть какие-то вещи, которые помогают сосредоточиться на мыслительных процессах. Один крутит в руках ручку, другой перебирает чётки, а крэку нужно всего лишь два патрона, чтобы углубиться в размышления. Как же мне ночь пережить? Так умирать не хочется. Рано мне ещё. Теперь только на Всевышнего да и надеяться, подумал сталкер и тут же сморщился. Он сколько себя помнил, никогда не верил в бога. Мать водила его в храм, но он лишь повторял за ней движения и слова, думая, что это ничего ему не даст. Когда умерла бабушка, все крестились над её гробом, а он лишь плакал и проклинал бога. Крег считал несправедливым, что добро распределяется между людьми не поровну. Ах, если бы он был, то всем было бы хорошо. А так-то что? Одним хорошо, другим не очень, а третьим хоть застрелись. Да, впрочем, мне этой ночью успеют ещё помочь покинуть эту жизнь. А хотя Сосуждая, человек не заметил, как тихо шаркающая тень брела, пошатываясь к автобусу. Пацаны, а что я вижу? Чёрт, что это ещё за хреновина? Испугался крик, не ожидавший присутствия здесь других людей. Как же он меня увидел в темноте? Да нет, не мог. Сталкер прислушался. Шаркала только одна пара ног. Точно, да это же зомби. как я сразу не догадался. Обрадовался крик, но скоро понял, что это ещё хуже, чем он думал. Старая присказка опытных сталкеров гласила: где один зомби, там и 10. Ладно, подождём с. Вдруг пронесёт. А не пронесёт. Он посмотрел на пистолет. Не пронесёт, так там посмотрим. Спустя полчаса выяснилось, что не пронесло. Семь живых мертвецов кружили вокруг Лиаза, внутри которого сидел сталкер. Крэк отдыхал, перекидывая два патрона с пальца на палец и размышляя. А что теперь терять? 9 патронов, 7 зомби. А ещё говорят, что Бог существует. Нога уже начинала затекать. Хотелось непременно встать, попрыгать, размяться. Но вот только перелом и 7 зомби, разгуливающих вокруг автобуса, мешали это сделать. «Ну как же так? Я пожить еще хочу!» Слезы вытекли из глаз его. «Если ты есть, то сделай что-нибудь. Я обещаю, что тогда непременно уберусь из этой чертовой зоны!» Крэг уже сам не понимал, что делает. События этой ночи повлияли на него неестественным образом. Сталкер достал из разгрузки болт с привязанной к нему веревочкой. Так делают, чтобы не потерять этот металлический предмет, частенько спасающий жизнь в зоне. Мужчина развязал узел... и вернул болт обратно. — Ах, нечего мне больше терять. Поможет, не поможет, пронесет, не пронесет, — думал Крык, связывая два патрона, лежавшие в руке крест-накрест. — Конечно, коряво, но за крестик сойдет. — Ну что, боже, поможешь? — спросил отчаявшийся человек. И ответа, естественно, не дождался. Крепко сжав в левой руке импровизированный крестик, он привел пистолет в боевое положение и начал подтягиваться ближе к окну. Последний рывок? спросил он сам у себя. Сталкер достал тот же болт и кинул в окно. Деловитое шарканье ног тут же прекратилось. Зомби услышали. Тогда вслед за первым полетел и второй болт. Он также громко звякнул, ударившись о потрескавшийся асфальт. Мертвецы побрили на звук, не ожидая никакого подвоха, и руководствовалось лишь правилом: еда всегда издаёт звук. Когда шарканье слышалось только в нескольких метрах от окна, Крэг поднёс крестик к губам. и, резко оттолкнувшись, поднялся. В этот момент кто-то невидимый схватил его руку. Сталкер в испуге попробовал дернуться, но рука с пистолетом сама нацелилась на группу мертвецов. Палец без команды Крэка семь раз нажал на курок, и Беретта семь раз послушно дернулась в руке. За окном лежало семь неподвижных тел. — Спасибо тебе, Господи! — прошептал мужчина и упал на сиденье. Спустя месяц. Ночью в баре на станции Янов было как всегда многолюдно. Сталкеры стояли за бар, сталкеры стояли за барными столами, сидели на лавках, лежали в койках. Крек, не задерживаясь в главном помещении, прошёл через половину свободы в комнатку местного врача Костолома. Тот, как всегда, сидел за своим столом в задумчивости. Привет, Костолом. Ба, вы посмотрите, пришёл и не хромает. Рад видеть тебя, дружище. Крек достал из своего рюкзака крупный свёрток, обёрнутый серой газетной бумагой. Спасибо тебе за всё. Ты настоящий врач. Держи и пользуйся. Это же... Но начал было возражать Костоломом, но сталкер быстро пресёк эту попытку. Отказы не принимаются. Крек обменялся крепким рукопожатием с Костоломом и вышел из комнаты. Теперь к проводнику нужно, подумал он. Проводник нашёлся сразу же в баре. Узнать его было несложно. Это единственный человек, который не позволяет себе выпивать. Крэг подошёл к нему, приготовив в кармане другой свёрток, поменьше. "Здравствуйте", поздоровался он. Хе, усмехнулся тот. "Поздорово, ну, Крэг. Мне бы из зоны уйти", начал мужчина, но увидев округлившиеся глаза проводника, вытащил конверт из кармана и передвинул его проводнику, прижав рукой к столу. "Я хорошо заплачу. Только пошли скорее". Тот подозрительно глядя на сталкера, взял конверт и и не пересчитывая засунул во внутренний карман. Такое дело затяжки не терпит. Ну что, крек, готов? Готов. Только у меня имя есть. Алёша.